Очень рад с тобой познакомиться, дорогая. Она улыбнулась, явно почувствовав неловкость. Я не знала, что ты ждешь компанию, обратилась она ко мне. Ты прав. Поговорим позднее. Ерунда! Я просто заехал поболтать с племянником! Иван положил руку Аве Наталью и повел ее в дом. Убери от нее свои грязные лапы. Я едва сдерживал гнев. Нельзя терять хладнокровие не сейчас.